Глава 27. «А белку хочешь?» Позвонила мне хорошая знакомая с вопросом. «Тебе белка не нужна?» «Нет, ты не думай. Настоящая белка. С клеткой. То есть со шкафом практически. Соседи пристраивают. Такая классная!» «Вот. Вот чего мне не хватало, так это белки». Я в детстве мечтала быть ни много ни мало а директором московского зоопарка. Хотела поступать на биофак, но передумала. Решила, что мне уже и дома зоопарка вполне-вполне достаточно. И белка, кстати, была. А как же? Что за жизнь без белки? Не помню, кто нам ее приволок. Маленькая была. Зато помню, что Рыжик виртуозно бил посуду. Заскакивая даже в крошечную щелочку в шкафу, ухитрялся перепугать мою отважную бабушку, прилетел из ниоткуда ей на спину и сплясав там что-то вроде Джиги. Везде прятал еду и не только еду. Пах он тоже знатно, несмотря на каждодневную уборку. Короче, когда мы переезжали и у нас его забрали родственники, все, даже я, вздохнули с облегчением. После рыжика я общалась и общаюсь с кошками, хомяками, собаками, ежами, птицами и рыбками, жабами и змеями, креветками, раками, радужным крабом, сверчками и улитками, мышами, бурунтуками, песчанками и сикитамусами, толстохвостыми песчанками, ящерицей эублефаром, черепахами двух видов, морскими свинками и крысами. Нет. Не со всеми сразу, разумеется. И кое с кем не по своей воле и больше ни-ни. Но факт остается фактом. Если кому-то из моих знакомых надо пристроить болотную кошку или маисового полоза, первонаперво звонят мне. А я, чем больше про животных узнаю, тем чаще отказываюсь. Разве что совсем край. Волей-неволей пришлось искать информацию и со знатоками говорить и много чему учиться. Например, выкармливая птенца синицы, никуда не деться от мучного червя. Какая же это гадость! извивающаяся месиво белесых червяков. Бррр! И пинцетом то туда неприятно. А тут птенец сидит, голодный совершенно, и ничего, и привыкла, и перелинявших мягеньких мучников вылавливала как та синица. И так их зауважала? Люди, если бы знали только, какие мы счастливые, что нам так не надо выкармливать детей. Это жрехнуться можно. А жабы? Жаб я не держу. Я их для слизней купила, то есть от слизней. Расплодилась их немеряно, а химии поливать весь огород, включая все камушки и под ними, очень не хотелось, ибо аллергия. Полезло уточнять, а можно ли попроще. Можно, но опять сложно. Завести жаб. Завести жаб? Да запросто. Одной левой. Оказывается, в Великобритании даже специальные жабьи фермы есть. Выращивают на продажу для садоводов. У них же сыра и слизней, насекомых всяких множество. А жаба ест все. Даже медведок и слизней. К жапам я с детства неравнодушно Когда-то наткнулась на одну нос к носам и увидела, какие у нее глаза потрясающие. Очень разумные и красивые. Словно кто-то крошечные золотые полоски в радужку глаза кинул. И они сами умницы. Живут долго, лет до тридцати. Много чего соображают. Умеют узнавать людей. Приручаются хорошо. Правда, с ними сейчас беда, они совсем не переносят пестициды, умирают сразу, поэтому их сейчас мало. Вот и в нашей дачной местности я за сезон могла одну жабу увидеть, а могла и вовсе не найти. Пришлось покупать. Разумеется, они разошлись по окрестностям, и хорошо. Периодически я встречаю жаб, а вот слизней стало значительно меньше, на порядок прямо скажем.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 Ужик висит у нее вниз головой и уже не сопротивляется. Он же хладнокровный, ему бы спать себе спокойно. Как же! Так что пришлось спасать змейку. Жил он у нас несколько месяцев до весны, потом выпустила. Точно больше не хочу заводить рыб. Не хочу! Едва пристроила в добрые руки аквариум. Чуть в ножке не кланялась. А все почему? Мой тогдашний директор решил нас осчастливить и всучил трех огромных сомиков. Ха! Сомики! В две ладони длины! Самищи! А чего-то у вас дно пустоватое! Радостно воскликнуло начальство. Торжественно вручая мне ведро с хмурыми самами. А ведь так хотелось ему это ведро обратно всучить. Так нет, это типа подарок на 8 марта. Он мне потом уже проговорился, что они устали от самов и не знали, куда их деть. А чего? Вот туточки сотрудница совершенно неосомленная. То есть неосомленная. Ну, вы поняли. Короче, эти гады засор... загадили все. Я меняла все 120 литров аквариума раз в 5 дней. А воду еще надо было отстаивать. Потому что если не поменять, то на шестой день вместо воды там такая канализационная масса плещется. Нет, фильтр есть и работает как зверь. Ну куда же ему самами-то управиться? Короче, как же я была рада, когда вот это все забрали в добрые руки. Причем я как честный человек даже предупредила о том, сколько раз надо это мыть и менять. Точно не хочу крыс. Не-не-не-не. Умные, ласковые, вонючие и живут очень мало. Не мое. Мыши туда же. Морские свиньи были у нас долго. Но опять же, после того, как мне пришлось научиться самой подрезать разрастающиеся зубы, я решила, что больше мне этого не надо. У меня на зоостоматологию никаких нервных окончаний не хватит. Из грызунов, как ни странно, самыми приятными оказались сикетамусы. Не пахнут вообще, очень ласковые и любопытные, общительные и не агрессоры. Рады с вами пообщаться и охотно лезут на руки. Самым забавным предложением из серии «Ой, а возьми, он такой классный!» было предложение папиного знакомого. Он предложил папе пингвина. Видимо, это у нас семейное. Нет, правда, папин знакомый служил на флоте, и они на судне завели пингвиненка. То ли сирота, то ли колека, точно не знаю. Но когда его перевели на другое направление, птичку девать было некуда, и он приволок его в Москву. Сама не видела, но в семье вопрос всерьез обсуждался. То есть это не шутка и не розыгрыш. Смутило то, что кушал он килограмм морской рыбы в день. Это было в 90-х. Какой там ежедневный килограмм морской рыбы? Мы все-таки решили не рисковать. От пингвина отказались и птицу забрали в московский зоопарк. Потом маме на работе радостно сучили красноухую черепаху в кастрюльке. Черепаха помирала, хотя они вообще-то твари живучие. Маме клятвенно пообещали, что это будет общественная черепаха. Ага. Подойти и поумиляться, постучать ноготком о стекло полюнодариума, террариум с водой для водяных черепах, это можно. А вот как мыть это все и кормить, и уколы делать, так сразу желающих нету. И ясное дело, я уже даже не удивилась, когда у нас появилась эта самая черепаха-черепаха и рак. Рака, обычного речного рака, купили шутники для потехи черепахи и кинули его в ее плюнодариум. Черепаха обрадовалась и откусила ему ус, после чего рак стал отбиваться и проявил такую волю к жизни, что когда мама пришла на восторженные вопли сотрудников, те уже ставки делали кто кого. Короче, они оба приехали жить к нам. Рак оказался изумительно умным существом. Оборудовали мы ему аквас, запустили улиток ампулярий, чтобы скучно не было. Поставили водяную помпу потому что они не могут жить без кислорода в воде. Не спрашивайте меня, как он выжил в магазине и у черепахи. Жить хотел очень, наверное. А дальше он, оглядевшись и сообразив, что жрать его никто не собирается, развил бурную деятельность, оборудовал себе в гроте пещерку и начал выгонять оттуда улиток. Выкатывать по одной, а им там нравится. Они лезут, он выкатывает. Устал и сообразил построить стену. Собрал камни, подтащил и начал из них укрепление строить. А то лезут и лезут. А он потом еще от слизи улиточной норку чистит. Рака мы выпустили, как только добрались до приличного водохранилища, где раки водятся. Но за два месяца, пока он у нас жил, я зауважала эти создания. И есть их жалко. Так и осталось без деликатеса. И когда мне через некоторое время предложили взять мини-пига, который надоел хозяевам, я категорически отказалась. Так и свинину есть не смогу. Но я ни от чего не зарекаюсь. Это у меня, как всегда, стоит выразить фе по поводу лысых кошек. И муаля Куча и еще хвостик. Ворчала про чудаков, что змеи держат. «Нате вам, змейса!» Удивлялась, кому охота с рыбками возиться? но ну, вы поняли. Короче, зарекаться нельзя. Они сами появляются, я ни при чем. И это еще при всем том, что я постоянно знакомых отговариваю от заведения живности. Хотите держать? Уточните, чего тварить для жизни надо. Да не так, чтобы просто выжила, а нормально жила. А как начинают узнавать? Сразу уже не хочется заводить. Например, сахарные посумы. Мимимишные до изумления. Но туалетных навыков у них нет в принципе. Их нельзя приучить справлять нужду в каком-то определенном месте. Физиология такая. И пахнут они... бр. А их надо выпускать. И все это великолепие с яростным ароматом мускуса и сортира будет везде. На одежде, на мебели, на голове. Еще хотите завести? А игуана? Милый, миниатюрный зеленый дракончик. Вырастает до двух метров. Правда, 75% этого приходится на хвост. Но все равно нужен вольер. К тому же он может не узнать хозяина в другой одежде и кинуться покусать. Некоторые романтически мрачно настроенные молодые люди заводят воронов. А птичка живет до 80 лет и выбирает себе одного партнера, то есть человека. Всех прочих будет тихо, иногда и громко, изводить. А если учесть их силу и ум, с помощью которых ворон, оставленный в комнате и немного заскучавший, В состоянии за несколько часов взломать весь паркет, вырвать все электрические розетки из стен и изничтожить любое оставленное в доступе имущество, ой, оставьте, пожалуйста, птиц в природе. Им там значительно лучше. И таких особенностей не счесть. Начальство на работе как-то решило завести фонтан. Ну чего же не купить? Привезли, собрали. Лепота! Каменная стена, по ней водопадик, все это стекает в прудик. И нет бы остановиться на этом, а давай мы красноухих черепах заведем, предложила одно из начальств. Давай, согласилась второе. И тут я нарисовалась и противным тоном люблю нести свет и радость окружающим, описала во что превратится их в фонтан. После пары обедов, милых черепашек. Дерьм, жидкие черепаши фекалии в фонтане заказывали? Нет, а будут. До сих пор помню, с каким ужасом они косились на фонтан. Словно оттуда уже что-то такое потекло. Так что, если желаете, чтобы вас отговорили что-то этокое заводить, добро пожаловать. Это мы запросто.